Путешествие во времени Если ты любишь рисовать, то двухлетний период, когда приходится продавать холсты и кисти другим людям, можно назвать застоем. У папы скоро день рождения, а я ума не приложу, что ему подарить. Внезапно меня осеняет. Пока он на работе, я на велике приезжаю на Палермскую, тайком пробираюсь к голубятне, делаю наброски с его питомцев и переношу их на холст в квартире в Кристиансхауне. я по памяти изображаю героическую голубку матильду с ее характерными белыми крапинками на фоне огромного неба наполненного соколами и немецкими самолетами к ножке ее прикреплено шифрованное донесение на шейке красуется медаль марии дикин в правом нижнем углу видна большая папина ладонь Мать моя пытается хотя бы в чем-то вернуть в дом праздничную атмосферу и в папин день рождения приглашает друзей и знакомых на так называемую «сюрпрайз-пати», что в те времена как раз стало весьма популярным. Сюрпрайз-пати. Вечеринка-сюрприз. Лиззи из САС появляется из-за штор вместе с пилотом, с которым встречается с недавнего времени. Приходят с подарками и Вернер Хансен с женой, и все гости хором исполняют традиционную для дня рождения песню, а папа смущенно смотрит в пол. Потом он, улыбаясь, открывает бутылки, но тому, кто его знает, ясно, что он с гораздо большим удовольствием провел бы этот день наедине с тремя своими любимыми голубками — Евой, Ольгой и мною. Несколько папиных коллег из подразделения почтовых голубей военной академии на свани Мёльлен и знакомые моих родителей по танцам в ресторане «Мюнхен» также присоединяются к нам в течение вечера. Но «Ну, разве не здорово?» с сюрпризами вышло. Воркующим голоском говорит моя мать и целует своего шведского лесоруба. «Конечно, Эльсклинг», — отвечает папа и начинает распаковывать подарки. «Луковка, как красиво!» Говорит он, развязав бечевку и сняв бумажную обертку с моей голубиной картины. И на сей раз сам роняет слезу. «Как здорово ты с Матильдой придумала!» Вернер Хансен стоит рядом с ним и внимательно изучает картину. Перед уходом, наверняка под влиянием выпитого и из большой любви к моему папе, верный ему рабочей коняге, Хансен спрашивает, не соглашусь ли я запечатлеть его золотистого ретривера в каструпе за плату. Я пребываю в сомнениях. Может быть, начальник моего отца сделал такое предложение исключительно из жалости ко мне? Не слишком ли скромно это дело рисовать домашних любимцев в эпоху главенства сплотившихся в коллективы художников социалистических взглядов? щенку Вернера Хансена не усидеть на месте даже пару минут. Но все же за два дня, проведенных на лужайке в Каструпе, мне удается довольно точно передать бьющую из него радость бытия, и Хансен остаётся доволен портретом. Я возвращаюсь оттуда на велике с головокружительной суммой в 200 крон в кармане и втайне горжусь собой. Благодаря этой работе мне начинают поступать просьбы от жителей нашего района запечатлеть их попугаев, собак и карликовых кроликов. Как правило, заказчики довольны результатом, и я зарабатываю приличные деньги. Особенно если вспомнить, что на получаемую за два дня в лавке художника зарплату не проживешь. Я основательно подхожу к делу. Сперва быстро делаю пару набросков, чтобы правильно расположить модель на картине, а потом уже маслом пишу три варианта с разным фокусом и светом. И мечтаю о том, чтобы писать портреты, как во времена Рембранта. Не исключено, что я даже смогу работать в этом жанре, если когда-нибудь поступлю в Академию художеств и если эпоха политического искусства сменится иной. А пока я имею возможность экспериментировать с бесконечным рядом оттенков черного, Писать так, чтобы прозрачный белый, как яичная скорлупа, цвет отбрасывал небесный отцвет на морды, глаза, собачий ошейник с добавлением капельки кораллово-красного на кончике хвоста. Таким вот образом, надеюсь, я и владельца радую. Заказчик выбирает наиболее понравившийся вариант из трех, приготовленных мною. Две оставшиеся картины я храню у себя и прячу среди других моих полотен, пейзажей и натюрмортов. На случай, если у меня не останется чистых холстов, я всегда смогу писать поверх прежних композиций. Когда пишешь портрет, приходится проводить наедине с моделью целые часы. В таком длительном зрительном контакте с чужим тебе человеком есть нечто бесстыжее. Кстати, животным он тоже не в моготу. Ведь я могу прочитать разочарования, надежды и горести владельца. Все-все видно в морщинах, обвисших веках и опущенных уголках губ, хотя лицо и старается взять себя в руки. Как будто заказчики устраивают передо мной стриптиз, сами об этом не подозревая. Знать бы еще, какие тайны раскрывает моя собственная физиономия, пока я, забыв обо всем, работаю над портретом. Зачастую я могу представить себе, как изменятся черты лица натурщиков через пять лет. Вот так они будут выглядеть, если прямо сегодня не поменяют свои взгляды на жизнь. Но поскольку я мастерски умею разглаживать морщины, то иду другим путем, и как животные, так и их хозяева выходят у меня моложе, красивее и веселее, чем на самом деле. Люди и их домашние питомцы выплывают из моего ателье с новой надеждой в груди, а заказчики, ко всему прочему, еще, и облегчают душу, рассказывая за время сеанса историю всей своей жизни. Они наслаждаются, но выматывают все мои силы. Гуляя с Игорем вдоль канала, я встречаю одного из постоянных барменов заведения «Эйфель», изрядно потрепанного жизнью парня в кожаной жилетке и с волосами, собранными в хвост. Он останавливается, чтобы потрепать по загривку Игоря, который встает на задние лапы и виляет хвостом. «Моя собака Дикси умерла два года назад, и я до сих пор тоскую по ней», — говорит он с горечью во взгляде. «Я слышал от твоей сестры, что ты рисуешь животных». «Может, напишешь, Дикси, по фотографии?» Я киваю, решив, что будет неплохо расширить ряд моих портретов за счет душ из «Царства мертвых. Так что теперь ко мне заявляются клиенты с фотографиями почивших канареек, морских свинок и игуан. И как бывшая хозяйка интерната для животных в нашем саду, я умею привнести талику сочувствия в картину. К тому же в таких случаях на меня никто не пялится в ответ — И в этом есть несомненное облегчение. Я прошу клиента рассказывать об умершем зверьке, чтобы лучше понять его характер, да и от себя кое-что добавляю. Очень похоже, говорит Бармен. Но все-таки морды и лапы у Дикси были не такие большие. Наверное, надо бы чем-то серьезным заняться первому художнику нашего рода. С Ольгой, во всяком случае, мне не сравнится, ведь ей. предложили роль в ютландской опере. Ютландская опера. Театр оперы и балета в Орхусе, известен также как датская национальная опера. Осенью она будет петь в Тоске, хотя еще даже консерваторию не окончила. Однако за стенами лавки художников в Копенгагене жизнь кипит и бурлит, и, несмотря на преследующие меня приступы зависти к сестре моей, Я счастлива жить в Кристиансхауне и снова быть рядом с Ольгой и Йоханом. Вдали от зоны родительских боевых действий на Палермской чувствуешь себя распрекрасно. По вечерам электродрузья Йохана играют на улицах и в Софии Кельдерен, ресторан и ночной клуб в Кристиансхауне. Здесь-то Ольга и встречает трубача, проигравшегося в пух и прах. Труба отправляется под залог, а сам трубач — на лечение от игромании. Широкоротый, знаменитый в будущем певец, он пробирается к себе через черный ход, чтобы избежать разборок с Ольгой, а она давит на кнопку звонка парадной двери чуть подрагивающим пальцем. «Какого дьявола? Он что, не мог предупредить, что ли? Я бы хотя бы подготовилась!» — кричит она и швыряет в окно недоеденный бутерброд с паштетом. Выяснить, как обстоят дела на любовном фронте у Йохана, весьма затруднительно. Даже Ольга чувствует, что затрагивать эту тему бесполезно. То он обжимается со стройными, точно борзы рыжеволосыми девицами, то разгуливает в обнимку с молодыми матросами далеко за полночь. Сестра моя решает найти мне ухажера и сходу бросается исследовать рынок. В какой-то момент ее подруга-орфистка из консерватории предлагает познакомить меня с одним ее приятелем. Я, правда, сама в глаза его не видела, но, очевидно, он веселый парень, артистическая натура. В искусстве сечет и вообще башка у него хорошо варит, — говорит Ольга. Почему не попробовать? Ты же ничего не теряешь. Да, конечно, свидание вслепую, но почему бы и нет? Мы договариваемся встретиться в баре-лайбрери возле главного вокзала. И тут выясняется, что парень и в самом деле слепой и пришел с собакой-поводырём. по водырём. По той или иной причине арфистка об этой детали не упомянула. К сожалению, он совсем не симпатичен, не артистичен и не особо щедр. Просто слепой и жадный. Из чего она решила, будто бы я толстощёкая, но написавшая несколько многообещающих живописных работ, достойно мужа, который ничего не видит? Этот вопрос наводит на самые разные размышления. Но все-таки я решаю продолжить свиданку. Мы усаживаемся за столик, и парень начинает говорить о себе. Безостановочно. Нон-стоп. Да еще так тщательно изучать счет, выясняя, кто сколько должен заплатить, что мне приходится раскошелиться на пакетик арахиса. Два часа я потратила на эту встречу, потому что была не в силах послать куда подальше слепого. Пусть даже он непроходимый тупица. Господи, я ж совсем забыла. Мне картопеду надо. Полоскостопием страдаю. Наконец, говорю я и ковыляю к выходу из бара, ибо пусть мой визави ничего не видит, но со слухом-то у него, по всей вероятности, все в порядке. Что это твоя орфистка о себе воображает, черт бы ее побрал! дрожа от гнева, кричу я Ольге. Сестра моя качает головой. Окей, да нет, черт, ей трудно найти слова. Вообще-то, я с его собакой поладила, овчаркой. У нее поразительно нежная шерсть, почти как у Игоря. Немножко смягчаюсь я. Если б Женевская конвенция не запрещала отбирать собаку по выдыря у слепого, я бы отправила пса папе под опеку. Сестра моя участливо кивает и ставит мне пиво в эйфеле. Даже в ночных заведениях парни в основном пялятся на Ольгу, хотя она постоянно представляет меня и знакомит с кем-то. Просто ее пылкость и зеленый взгляд приковывают всеобщее внимание и отвлекают любого потенциального ухажёра. Вот и весь сказ». «А ты кто такая?» — вежливо спрашивают меня. Хотя я от природы застенчива, даже чуть ли не замкнута в себе, в глубине души что-то подсказывает мне, что здесь скромничать не следует. И поэтому я из кожи вон лезу, чтобы поддержать разговор, чтобы никто не чувствовал себя обойденным, В особенности, когда нахожусь под воздействием алкоголя и добиваюсь ровно противоположного эффекта. Начинаю орать громче всех в помещении, где полным-полно незнакомых, из-за чего у меня чуть ли не мгновенно появляется желание убраться в свояси Ведь выпячивать себя — это такое позорище. Йохана уволили с его ученической должности, то есть с работы. Это не шутка — вставать в пять утра, если баеньки отправляешься в три ночи. Но во времена, когда на дворе нефтяной кризис и сотни тысяч других людей сидят без работы, об этом можно особо не беспокоиться. и спать подольше. Получай себе пособие, и только через два года тебя вызовут в службу занятости. Вот и Йохана вызвали и поинтересовались, есть ли у него какие-либо мысли о дальнейшем трудоустройстве или, может, об учёбе. Я попытался объяснить им, что сэр Эдвард Маунтин в 30-е годы направил 20 безработных на лох следить за Несси и описывать необычные явления на водной поверхности, рассказывает Йохан. До такого в службе занятости вряд ли дотумкают, и, скорее всего, по прошествии некоторого времени Йохана признают нетрудоспособным. Во всяком случае, с тех пор его никуда не вызывают. Так что Йохан по-прежнему раз в месяц ходит отмечаться на биржу труда, а в остальное время пишет песни о бездонных озерах. Через год я вновь собираюсь с духом, сворачиваю в рулон лучшие из моих эскизов, добавляю к ним пару пейзажей и в последний раз отправляюсь на вступительные испытания в Шарлоттенборг, дворец в Копенгагене, где располагается Академия художеств. Ольга оказывает мне всяческую поддержку и идет сдавать работы вместе со мной. Она, как и раньше, уверена в моих способностях. В Библии же четко и ясно сказано, нельзя зарывать в землю свой талант, иначе тебе это дорого обойдется. Мы отдаем мои работы в комиссию, и теперь остается только ждать. По воскресеньям мы с Ольгой и Игорем ходим на прогулку, чтобы и телом, и духом воспрянуть после бурной ночи. На подходе к Лангелинии нас останавливает пожилая американская пара. Do you know the way to the little Mermaid? Не подскажете, как пройти к русалочке? Английский. Американец, видно, думает, что русалочка сопоставима по размерам со статуей свободы, потому что еще он спрашивает, есть ли в русалочке наверху ресторан. Yes, yes, ухмыляется Ольга. Там замечательное бистро наверху рядом с коктейль-баром. Good luck! Удачи! И мы плетемся дальше. «Вообще-то удивительное дело с этой русалочкой», — говорит Ольга. «По ней не скажешь, что она страдает. Такое ощущение, будто на самом деле она только что небрежно положила хвост на диван и смотрит телепрограмму о морях-океанах». «Да уж, только скуку нагоняет», — киваю я. «К счастью, у нас другая русалочка есть, кататоническая». «Что это за рыба и с чем ее едят?» «Ну, это кататоническая русалочка», — объясняю я. Так я и называю. Работы скульптора Анны-Марии Карл Нильсон, жены Карла Нильсона. Карл Август Нильсон, 1865-1931. Всемирно известный датский композитор, дирижер, скрипач, основоположник современной датской композиторской школы. Ольга вопросительно смотрит на меня. У этой русалочки хвост раздвоен, и она как бы сидит на поперечном шпагате, а в распахнутых глазах читается ужас от осознания, в какую цену обходится любовь. Сестра Кивком поощряет меня продолжать. Эта русалочка, она почти безумна и словно бы по лезвию ножа идет после того, как отдала свой хвост. Самая печальная история о тех, кто сходит на землю в тщетной попытке спасти потерпевшего кораблекрушение моряка. Ольга подергивает свои длинные рукава и оттаскивает Игоря, готового наброситься на невесть откуда взявшегося маленького жирного пекинеса. «Вчера я читала в семейном журнале «Ответы Товы Дитлевсен» на письма читателей», — вспоминает она. «Семейный журнал. Датский еженедельный семейный и женский журнал». Товы Ирма Маргит Дитлевсен, 1917-1976. Известная датская поэтесса и прозаик. Женщина с разбитым сердцем перечисляет в своем письме все те жуткие вещи, что творил с нею ее муж. Она спрашивает, «Дорогая Товы, мне нужно уйти от него?» «Нет, вам нужно бежать». Таков был короткий ответ. «Именно бежать, если вы еще в состоянии и не принесли свой хвост и всю навигационную систему в жертву страсти». Ольга смотрит на меня с решимостью во взгляде. «То есть мамочка считает, что мне необходимо встретить парня, который сможет выбить у меня почву из-под ног?» — вставляю я. Ольга раздраженно накручивает локон на палец. «Да не боже мой! Это уж точно последнее, в чем ты нуждаешься. Делать ноги — вот наше единственное спасение!» Я киваю и вспоминаю Вареньку, как она противится тому, чтобы ее носили на руках и на крыльях. «Как ниоткуда не вынимает костей!» «Вот именно!» А иначе слабость тебя одолеет, уступчивой станешь, потакать начнешь, и в раз позабудешь все, на что ты сама способна, куда идешь и вообще, что надо следовать своим путем. Да, сегодня сестра моя черна, будто финская смола и на редкость проницательна. На обратном пути мы заходим в каналь кафе и сталкиваемся с толстухой Лолитой Сальбагаде. «Привет!» — говорит она как бы между делом. Толстуха Лолита больше не толстуха, Она принимала субстрал и походит теперь на испанский подсолнух с таким же длинным стеблем и девизом «Месть сладка» во взгляде. Некоторые люди, видимо, обладают способностью врастать в свое имя. «Как дела?» — с неохотой спрашиваю я. Малиновые лолитины губы вытягиваются в трубочку. «Супер! Мы с моим парнем ждем в сентябре ребенка и его дом купили в Клампенборге. Что ж, поздравляем!» рассеянно говорит Ольга. «А мы только что кота в мешке купили». Игорь виляет хвостом, Лолита недоуменно глядит на Ольгу, а мои губы непроизвольно растягиваются в улыбке. Румянец покрывает мою физиономию вплоть до самого пробора. Меня так и подмывает раздухариться по полной программе, только вместе с сестрой моей. Тут как раз по мостику через канал дефилирует один из бывших Ольгиных ухажеров под ручку с новой пассией. Два свежеотглаженных личика. Оба улыбаются и проходят мимо, не замечая нас. Ольга дрожит всем телом, пока экс-воздыхатель не скрывается за ближайшим углом. Игорь лежит ей руку, а она осыпает парочку проклятиями. Черт возьми, умеют же мужики, не задерживаясь, так вот быстро двигаться дальше», — замечаю я. «Да уж, даже к давцу надо спешить на Женины похороны и посылать ему взгляды, если хочешь, чтобы твою кандидатуру вообще рассмотрели. Ибо через неделю он себе новый отыщет». Ольга знает, о чем говорит. Она встречалась с парнями из Рио, Ганы и Ставангера. И все они поначалу были просто-напросто поглощены ею. Однако все ее интрижки кончаются в Бермудском треугольнике, где поклонники беззвучно исчезают. Тонут в океане вместе с черными ящиками. Типичная ситуация. Стоит людям развестись, как они теряют 24 кило и начинают заниматься степом. чего не делать этого раньше, пока они еще вместе?» — задаюсь я вопросом. «Хм, ну, наверное, и я где-то поленилась», — отвечает Ольга и чешет Игоря за ушком. «Очень сложно выдержать всю каденцию. Взять, к примеру, светло-коричневые сапоги, что ты мне подарила на день рождения в прошлом году. Первые полгода я над ними тряслась, как над новорожденным Бэби. Я их и смазывала, и мягкой тряпочкой протирала, и лужи стороной обходила». Я киваю и замедляю ход. А теперь, через год, сапоги валяются где-то в углу со скошенными каблуками, соляными разводами, грязными голенищами и вздутиями от костяшек пальцев, измочалены до неузнаваемости. Положа руку на сердце, мне как-то все равно. Я ведь на самом деле уже о новых мечтаю. В витрине сверкающих. Заканчивает тираду Ольга и смотрит на меня своими огромными глазищами. Точно. тихо говорю я, о паре, что еще не утратила эластичность. Ей-богу, сестричка, нам с тобой вечную любовь не встретить, пока мы с этой планеты не сверзимся. Я закусываю губу, если бы меня хоть кто-то заметил. Впрочем, мир движется дальше. Вдову Мао арестовали по обвинению в участии в заговоре. Королева Маргретта держит речь в Ребельдбакер. Национальный природный заповедник в Дании. В День независимости США. Но ее прерывают ребятишки из группы «Соль Вогнен» с индейскими перьями на голове. А еще в моду вошли расклешенные брюки. Все это, правда, нас не особо занимает. У нас свои любимые игры. У Ольги, Йохана и меня. Иногда и Мясникова Лили к нам присоединяется. Путешествие во времени — это, конечно, классика. Скорее даже жизненно необходимая штука, если мы все еще хотим встретить песнь песней. Именно теперь, когда джентльмены и ареструповская страсть исчезли как утренний туман. Все ходят в одинаковых джинсах, а женщины во имя равноправия думают только о том, как бы перед ними не придержали дверь. Танцы с партнером противоположного пола ушли в далекое прошлое. А колористу, к тому же, невыносимо видеть засилье удушливого коричневого и оранжевого. Какое-то бесчеловечное сочетание тонов царит в большинстве жилищ, где обитает молодежь. К счастью, ночной антураж в затуманенном табачным дымом Эйфеле великолепно подходит для путешествий во времени. Ревущие двадцатые, таков выбор Ольги. Еще бы, встретить молодых деда и Вареньку в Петрограде, пройтись в шляпке с лебедем по Конгинсмиторф. Или спеть тоску в ласкала на пике бешеной популярности оперного искусства. Умчаться впрочь от нынешнего смехотворного и шершавого десятилетия. А я бы хотел попасть в 1934 в тот день, когда Мармадюк обнаружил следы Несси. Или в Мемфис 1931-го, где Лерой Кар написал свой первый блюз для электрогитары. Бормочет Йохан. Лерой Кар. 1905-1935. Американский блюзовый пианист и певец. Лили предпочитает настоящее, но это не подходит для путешествия во времени. В течение ночи на стол ложатся и другие предложения. Арль в 1888. -м. Я бы разлучила Ван Гога и Гогена. Уговорила бы Винсента сохранить ухо, пить поменьше абсента и продолжать творить, рассказываю я. «Типичный для тебя Эстер», — заявляет Ольга и заказывает еще по пиву. «Даже путешествуя во времени, ты решаешь чужие проблемы. Может, тебе и французская революция по душе? Или как насчет битвы при Дюбеле? «Алло, Луковичка, а для себя самой тебе вообще ничего не нужно?» «Нужно, конечно. Я хочу жить во времена, когда моя живопись будет считаться авангардистской. Хочу делить отелье с моей любимой художницей Ольгой Базнанской или с финкой Хелиной Шерфбек в период, когда она писала «Парящие портреты» в 1912 -м. Битва при Дюбёле. 7-18 апреля 1864 года. Столкновение между датскими и прусскими войсками на подходах к Сёнерборгу во время австро прусско датской войны. Ольга Базнанская. 1865-1940 польская художница, работавшая в стиле импрессионизма. Хелена Шервбек, 1862-1946, финская художница шведского происхождения, работавшая в стиле модерн. Клево, мямлит Йохан. «То есть парящий и 1912-й — это здорово. Я бы присоединился. Только вот мне первого числа каждого месяца дома надо быть, а то пособие не получу». Когда мы с сестрой моей бредем домой, на улице уже светло. Мы покупаем только что испеченный хлеб, а у нашего подъезда встречаем почтальона. «Есть что-нибудь для меня?» — спрашивает Ольга. Она все еще надеется получить примирительное письмо от Франческо Альбы. «Может, и для тебя, если ты Эстер». Ольга с удивлением глядит на меня. Я передаю конверт сестре. Сама не решаюсь прочесть вердикт. «Тебя...» «Приняли в академию!» — восторженно кричит она. Ко всеобщему, включая и мое изумление, так и хочется добавить. «Я знала, я знала!» — кричит Ольга и облизывает мне все лицо.